Ратники выступили в дорогу самыми последними, скинув на спины щиты и опираясь на копья, словно на посохи. Солнце, то прячась за облаками, то снова выглядывая, грело им головы, но особо не допекало. В лица постоянно лезли слепни, но, в общем, идти было можно. Самое главное, нигде за спиной не поднимались пыльные облака выдавая идущую по следам погоню. Все остальное можно было пережить. Дорога, извиваясь, просочилась между двух оврагов, по бревенчатому мосту преодолела ручей, снова поднялась вверх к обширным некошенным лугам, потом несколько верст, простелившись среди цветов, нырнула в черный густой ельник, вышла из него к какой-то деревеньке и и мужчины неожиданно уткнулись в сгрудившиеся телеги обоза. — Отчего стоим? — возмущенно спросил княжич, протискиваясь вперед. — Почему время теряем? И вдруг осекся, увидев на краю хутора несколько растерзанных тел. Мужчина висел на дереве, привязанный вверх ногами. Дальше, ближе к амбару, была распята на граде женщина с распоротым животом. Перед ней валялись детишки, лет пяти-семи с отрубленными ногами. Убиты несчастные были давно, тела успели почернеть и распухнуть. Но непостижимая человеческому разуму невероятно злоба меньше от этого не становилась. Словно вдруг высадились в самое сердце Азии, Несколько европейских просветителей и по обычаю своему стали обучать ватяков правильному образу жизни. А уж там-то поразвлечься со слабыми и беззащитными любят. Любят и умеют. Или это они и были, европейцы. Уж очень правильно булгары саду вели, словно учителя опытных к ним откуда-то заехали. Дальше во дворе валялись еще несколько мертвецов, но заглядывать туда ведуну совершенно не хотелось. — Чего встали? — грубо рявкнул он. — Хотите, чтобы и вас, дозоры булгарские, догнали? Вперед, вперед, поехали! этим уже не поможешь, не успели. О себе подумайте. Однако мертвые тела поневоле притягивали взгляд. Видать, понадеялись несчастные, что дальше унжи силы вражеские не пройдут, под городом застрянут. Ан, дозоры селения ближние взяли, да и прочесали. — Хорошо, что мы с сиренью сбежать не попытались, — сделал вывод Средин. — Запросто могли нарваться. — А любителя так с пленными общаться я найду. — Обязательно найду. «И тоже пообщаюсь». «Батюшка!» — тронул его за руку водяной. «Что?» Паренек указал на лес, из которого они вышли. Хутор стоял выше ельника, на пологом взгорке, и отсюда было хорошо различимо тянущееся вдалеке к небу серенькое полупрозрачное облако. «Проклятие! Идем назад!» Радные, все слышали? Назад в лес, бегом! Пробежав несколько сотен саженей, ведун махнул рукой, и воины остановились, подтягиваясь ближе. — Что случилось, боярин? — тяжело дыша спросил княжич. — Пыль, нас кто-то догоняет. Встретим здесь. Лес густой, дорога узкая. Тут им нас не обойти. Стройся! приказал княжеский отпрыск, возвращая себе командование. — Сомкнуть щиты, опустить копья. Сейчас они нам за все заплатят. Дружинников у него под рукой оставалось два десятка человек. Как раз хватило, чтобы по семеро, встав плечом к плечу, намертво перекрыть лесную дорогу в три ряда. Ополченцы вместе с Олегом по оказались позади в качестве прикрытия. Булгары не заставили себя ждать. Вскоре послышался топот копыт, затрещали ветки, ломаемые высоко сидящими всадниками. Увидев впереди врагов, завоеватели натянули поводья, задаченно переглянулись. "Сдавайтесь!" крикнул самый первый. "Иди сюда!" — И умри, крысиный хвост, сын собаки, отрыжка облезлась свиньи! — выкрикнул княжич Чеседар. — Твоя мама была драной курицей и сочала тебя от дохлого енота. Хай, — Хай-хо! — не дожидаясь продолжения, опустил пику Булгарин и дал шпоры коню. Его сотоварищи чуть помедлили. Потом последовали за ним, но удар все равно оказался россыпью. Один, второй, третий. Хорошо обучены встречать конницу. Дружинники прикрылись щитами от наконечников и копыт. Пропустили врагов чуть не на головы. Потом нанизали всадников на копья, откинули в сторону. расступились, пропуская невредимых лошадей, и тут же снова замкнули строй. Пополченцы кинулись ловить скакунов, радуясь дорогой добыче. Однако следующие за первыми булгары действовали уже куда слаженнее. Они тоже сомкнулись, собравшись не в тройку, в льготно едущую по дороге, а в пятерку, в стремя к стремени, и ринулись одним слитным кулаком, да еще и разогнаться постарались. Насколько хватило места? Первый ряд дружинников опустился на колени, Закрывшись щитами и выставив копья. Второй надвинул нижний край своих щитов Поверх верхнего края первых. Третий просто поднял свои выше, Закрывая лица до глаз. Всадники налетели на ежик из копий На всем ходу. Разве выбранных врагов пробивая не столько наконечником, сколько инерцией своего тела и щиты, и доспехи. Но их скакуны приняли на себя ответные уколы и умерли практически мгновенно, уже после смерти, успевая сделать последние шаги и заваливаясь вперед на задний ряд и далее. Олег увидел, как прямо на него выкатываться из седла. Выпусив глаза и растопырив руки, чернобородый ратник Без колебаний уколол его в основании шеи, но отступил, пропуская Тут же рванул другого под ребра, остальных быстро и решительно добили ополченцы Тем временем на дружинников налетала уже следующая пятерка Вламываясь в прорехи, оставшиеся после первой атаки разрывая строй на куски и все равно теряя лошадей и всадников. В давке на лесной дороге опрокинуть малочисленный заслон оказалось не так-то просто даже умелой коннице. Падающие тела и туши создавали высокие завалы, не давая разогнаться для хорошего удара. Маневрировать было просто негде. Обзбешенные увиденным в деревне дружинники-ополченцы не намеревались щадить никого. Крутились между копий, ныряли под барюха-лошадям, кидались на мечи, словно ощущая себя бессмертными. Олег понял, что булгары накрепко завязали в схватке и продолжают рубиться верхом. Рванул Водянова, его соседа, Толкнул еще нескольких ополченцев за мной и свернул в лес, протискиваясь между стволами, отмахиваясь от колючих лап. По широкой дуге обежал вместо схватки, тихо предупредил, сжав кулак, только молча, и первым выскочил на дорогу.